В общем, дело было так. Пока Костров сидел в тюрьме, он много думал о будущем. Читал про дольмены и мегалиты, эксперимент с которыми последний раз прошел удачно. Разумеется, с точки зрения ученого. Потому что влюбленному Марку пришлось отсидеть на нарах много лет. И все же результат был бесспорным. Хотя ответ от мальчика из будущего Марк так и не получил, но зато открыл для себя дольмены. Благодаря им он изменил настоящее и встретил свою любимую. Да, он ее снова потерял, но то, что дольмены работают, вселяло в ученого надежду. Чтобы занять свой мозг в тюрьме, Костров принялся изучать «Жидкое время». В целом, многие ученые сходились в одном – строение дольменов непосредственно связано с космосом. Скорее всего, у древних людей была возможность общаться сквозь время и пространство с другими существами, либо с людьми из будущего. Костров просидел в тюрьме 10 лет и все это время отсылал свои труды и наработки разным ученым и академикам. В них он подробно описывал, как именно происходит разлом во времени и как, возможно, на это работают дольмены. Он исписал кипы бумаги, втайне надеясь, что за заслуги перед Отечеством его выпустят раньше срока. Увы, его везде ждали отказы, как в публикации его многолетнего исследования о связи настоящего, прошлого и будущего, так и в просьбе о досрочном освобождении. И вот однажды, По телевизору в столовой показывали очередной репортаж о том, как в новый дом, который только-только построили, закладывают капсулу времени. Костров досконально знал всю процедуру. Вот дырка в стене, вот капсула в банке, послание. Но что-то вдруг заставило его подскочить на месте так высоко, что охранник недовольно покосился в его сторону. За десять лет процедура укладки капсулы изменилась. Теперь их не закапывали в землю, а укладывали в каменные блоки с небольшим отверстием, точь-в-точь точь вылитые копии дольменов. Марк был в шоке. Пока он сидел в тюрьме, кто-то украл его идеи и разработки. И еще три года заняла у него процедура выдалбливания в стене подходящего отверстия. Как граф Монте-Кристо, он гвоздем ковырял стену камеры до тех пор, пока не смог расположить отверстие для письма между тремя кирпичами. Согласно теории ученого, момент передачи послания в будущее происходил в ту секунду, когда первый луч солнца попадал в круглое отверстие Дальмена. Он все точно рассчитал, Доминик должен был ему помочь. За много лет он узнал про него только одну вещь – этот мальчик очень боится войны и пытается докричаться до человечества 21 века и предупредить, что они в опасности. Костров написал небольшую записку и положил ее в стену, которую закрыл потом кирпичом. В центре кирпича было небольшое отверстие. «Дорогой Доминик, я сижу в тюрьме. Это такой большой дом с решетками на окнах, откуда невозможно выйти. Большая клетка для людей. За мной следят охранники, и я не могу передвигаться за пределы территории. Помоги мне, Марк». Костров не спал всю ночь. А рано утром первый луч солнца попал точь-в-точь в, точь в круглое отверстие самодельного дольмена. Со слезами на глазах бедный узник отодвинул кирпич И его дикий радостный вопль разбудил половину тюрьмы. Вместо записки лежала истлевшая горстка пепла. Дверь камеры распахнулась, и Марка торжественно выпустили. Начальник тюрьмы сказал, что ему велено немедленно отпустить всех ученых на свободу. Марк шагнул за порог и попал в другую реальность – Страна теперь называлась не Советский Союз, а Россия. У нее был новый руководитель, и этот новый глава издал указ об амнистии деятелей науки. Марк вернулся в Петербург. Жить ему было негде, все имущество конфисковали. Город, в котором он когда-то жил, тоже было не узнать. Новые высокие дома в десятке этажей, дорогие машины на улицах. Такие автомобили он видел только в фильмах про далекое будущее. У многих в руках были телефоны, с которыми они запросто перемещались по улице без всякого там шнура или розетки. Вместо социализма теперь был капитализм, и ученым в нем совсем не было места. Для того, чтобы выжить, нужно было уметь что-нибудь покупать подешевле и продавать подороже. Костров умел продавать только собственные мозги. Но они в новом времени были никому не нужны. В тюрьму его тоже отказались пустить. Целый месяц бедный Марк скитался, где придется. Жил на вокзалах, ночевал на скамейках в парке. Иногда ему везло, и его пускали в гостиницу для бомжей. Там был компьютер и интернет, которым его научил пользоваться один молодой парень-наркоман. Он единственный верил в то, что Марк пришел из прошлого. Костров набрал в поиске капсула времени... И тут же выскочила реклама фирмы, которая этим занималась. Компания «Жидкое время» отправляла послание в будущее за огромные деньги. На сайте были изображены те самые каменные строения дольмены, которые открыл Костров. Наглая кража так взбесила старика, что он пошел разбираться. «Пусть бы украли, пусть, но отдайте тогда людям это изобретение бесплатно, он же старался для страны и потомков, а в результате получилось, что шанс на счастливое будущее был теперь только у богачей». «Нет, такое Марк терпеть не мог. Товарищи по несчастью скинулись кто чем мог. Наркоман дал ему джинсы, инвалид-колясочник одолжил широкополую шляпу, так что вид у Кострова был странный, но более-менее пристойный». В офисе компании «Письма в будущее», куда он пришел, сидел молодой парень лет 30 Его белоснежные зубы сверкали на фоне прекрасного загара. На всю стену красовался плакат с видом океана и роскошной яхты на нем. Излучающее счастье менеджер Валера разложил перед Костровым эскизы капсул времени. Золотые и серебряные пули. Одни совсем маленькие, другие размером с ладонь. Они были очень похожи на то что однажды прислал ему Доминик. Кроме этого, на стеклянном столике для клиентов вальяжно раскинулся шикарный каталог. По нему клиент мог выбрать вид и цвет натурального камня для дольмена. — Скажите, сударь, что нынче отправляют в будущее? — спросил Костров Валеру улыбашку. «Как что? Желают себе счастья и процветания, чтобы был дом-дворец с видом на море, белоснежная яхта, жена-фотомодель?» «И как? Сбывается?» «Конечно, иначе я бы разорился!» «Неужели больше никто не мечтает о космосе? Не хочет сажать яблони на Марсе?» «Дедушка, тут вы опоздали лет это гна двадцать!» — расхохотался молодой человек. У нас же новый век, новые технологии. Кто будет платить собственные деньги, чтобы лучше стало другим? Только идиот разве что. И если уж мои клиенты выбирают цельный камень из лазурита, то они кладут туда исключительно собственные мечты и желания. Скажите, а не бывало так, что появлялись вдруг в капсуле чужие записи? Надпись «Берегите мир» ни о чем вам не говорит? По-детски корявая, с наклоном влево. На секунду Кострову показалось, что с молодого человека, будто коричневый чулок с ноги, сполз черноморский загар, и он вот-вот упадет в обморок. Валера долго большими глотками пил воду прямо из графина, потом повесил на дверь табличку «Закрыто». Воды оказалось мало, и чтобы успокоить нервишки, менеджер достал из шкафа бутылку коньяка. Костров давно не пил ничего приличной настойки боярышника, да и то по большим праздникам. Его слегка развезло. Витая в алкогольных парах, Марк Леонидович осмелел и велел молодому человеку рассказать все, что происходило с капсулами за последнее время. Валера сказал, что сам знает про то, как действуют капсулы, только со слов деда, который работал в секретных органах правительства. Оказывается, у нас уже как полвека великие умы страны разрабатывали машину времени. Один из известных ученых, Николай Козырев, был ближе всех к истине. Он знал, что мы видим только свет от звезды, который идет тысячу лет. То есть этот объект существует в двух временах одновременно. Можно увидеть след прошлого и настоящего. Тогда Козырев и стал ставить эксперименты с зеркалами и светом. Он создал вогнутые конструкции, которые могли сжимать время. И люди, оказываясь в этом световом потоке, попадали в безвременье, могли видеть прошлое, будущее и настоящее одновременно. А когда Козырев в Тибете обнаружил гигантские дольмены-мегалиты по форме напоминающие его зеркала и предложил КГБ провести эксперимент, его упрятали в тюрьму. «Как и меня!» – поразился Костров. «Именно», — подтвердил Валера, — «дело в том, что в это время шла отчаянная борьба с американцами, которые воровали все наши идеи и тоже пытались найти машину времени». «Поэтому ученых пытались спрятать подальше от глаз, желательно в одиночной камере». «Мне дед рассказывал, мы же конкурировали с США во всем, в промышленности, в космосе, но главный спор был о том, кто первый покорит время». Американцы мигом пронюхали про теорию посланий и начали активные разработки по всем фронтам. Они замуровывали целые комнаты с посланиями. Я слышал, кое-где закопали пятиэтажный дом со всеми вещами бывших жильцов. А может и с самими жильцами? Кто знает, это же все под грифом «Секретно». Кроме того, америкосы отправляли свои капсулы на орбиту и на Луну, и наши тоже не отставали. Мы были почти у цели после изобретения Козырева. Его зеркала приносили ответы из будущего. Правда, они не имели ничего общего с нашими вопросами. Все выглядело очень хаотично, словно фрагменты чьих-то мыслей или воспоминаний. Детский лепят одним словом. Как будто нам в ответ пишет маленький ребенок. «Так и есть. Я знаю об этом ребенке», — сказал Костров. «Потому что я был первый, кто получил ответ из будущего. А твой дед всего лишь украл у меня все разработки». «Для того, чтобы продолжить эксперимент, мне нужны письма этого мальчика». Валера суетливо оглянулся по сторонам, потом подошел к компьютеру и выключил камеры наблюдения. Парень предложил Кострову сделку. Он отдал ему письма Доминика в обмен на патент на капсулы времени. Марк обещал никогда не претендовать на свое собственное изобретение. «Жидкое время». Именно таким было кодовое название новой машины времени, которую он усовершенствовал, пока сидел в тюрьме. Его разработки действительно попали в руки дедушки-менеджера Валеры. Он в то время руководил отделом посланий. Разработки Кострова долгое время пылились в личном деле, никому не нужные. Мало ли тогда сидела по лагерям и тюрьмам разных гениев. Тем более, что интерес к посланиям в будущее постепенно угас, как у наших, так и у американцев. Русская разведка доносила, что иностранцы в ответ тоже получали какие-то невнятные детские рисунки и обрывки сообщений. Поэтому вскоре и те, и другие закрыли дорогостоящий проект, который сжирал не один миллион долларов в год. И вот, когда дед умер, он завещал внуку небольшую хрущевку в спальном районе. Валера переехал, стал разбирать всякий хлам и случайно обнаружил на антресолях разработки на тему, как изменить будущее, отправляя послание потомкам. Валера был шустрый малый. Он мигом соорудил у себя на даче Дальмен и попросил себе Мерседес и собственный бизнес. Согласно подробной инструкции Кострова, он дождался первого луча солнца с востока и полез проверить свое письмо. Оно выглядело почти истлевшим, Но текст всё еще читался. Внизу было дописано детским почерком «Остановите войну». Вскоре Валера открыл бизнес по закладыванию капсул времени, купил себе «Мерседес» и в целом сильно поднялся на этом деле. «Понимаете, уважаемый ученый», — говорил Валера, — «поначалу все шло очень круто. Бабки текли рекой, от клиентов отбоя не было. В основном все хотели, конечно же, разбогатеть. Вы же понимаете, откуда бы иначе столько миллионеров в девяностые возникло?» Подмигнул он Кострову, как сообщнику, правым глазом. И все бы ничего, но появилась одна проблемка. Этот маленький засранец из будущего, Доминик, перестал исполнять желания моих клиентов. Точнее, он их исполняет, но как бы это сказать, с нагрузкой, что ли? Уже поступило несколько жалоб, я не знаю, как теперь быть, я просто в шоке. Что за нагрузка? Например, хочет мой клиент сказочно разбогатеть. Становится миллионером. Его жизнь резко меняется. Некоторое время он наслаждается богатством. А потом бах! Диагноз – рак. Одного вот недавно киллеры подстрелили. Если так дальше пойдет, придется закрывать бизнес. Для меня это катастрофа. Я же начинал фактически с нуля. Всю душу в него вложил, а тут такое. Причинно-следственная связь, мальчик. Ты плохо читал мой научный труд про связь с будущим. Я же сам из-за этих дольменов горе хапнул. Любимую потерял, в тюрьме отсидел. Меняя прошлое, ты меняешь настоящее. Так что с желаниями надо быть осторожнее. Валера сразу загрустил, допил коньяк и сказал Кострову. «Слышь, дед, я же понял, что ты великий шаман. Давай я тебе платить буду каждый месяц, а ты выясни у этого пацана, что он хочет, что за войну просит остановить. Я бы и сам спросил у него с удовольствием, но как?» Костров отказался от шальных денег. Что-то подсказывало ему, что не надо связываться с таким скользким типом, как Валера, когда речь идет о будущем всей планеты. Наверное, где-то там, через несколько сотен лет, бушует война, и лишь один маленький мальчик пытается все изменить и предупредить неразумных предков. Валера отдал Марку Леонидовичу письма Доминика и слезно умолял связаться с ним, если вдруг люди из будущего выйдут на связь. Костров обещал ему продолжить свои опыты. Выйдя из офиса, он первым делом сел на электричку и поехал в лес. Там соорудил дольмен, лег спать у костра, а утром получил ответ от Доминика. В письме были указаны координаты и надпись «Будь в этом месте, это очень важно. Жди дальнейших указаний. Надеюсь на тебя, Доминик». Марк тут же поехал по указанным координатам. По его словам, более странного пожелания человека из будущего невозможно было представить. Это была заброшенная деревня недалеко от Петербурга. Раньше туда ходила одноколейная железная дорога. Теперь же все заросло бурьяном. «Марк!» Топол по рельсам километров десять, прежде чем показалась табличка. Поселок номер один. Вокруг торчали остовы старых кирпичных домов. Некоторые выглядели еще вполне пригодными для жизни. Но Костров не стал туда даже соваться. Выбитые окна напоминали глазницы мертвецов. Дома-призраки стояли стеной и с подозрением смотрели на него. Он сверился с координатами и прошел немного вглубь бывшей деревни. Когда-то она процветала. Посредине площади угадывался фонтан и разбитый памятник Ленину. Рядом стоял покосившийся дом культуры. Костров прошел еще километра два и наткнулся на небольшой домик, заросший зеленью. Туда его привел Доминик. На удивление бедствующего Кострова, в доме он нашел теплую одежду и обувь своего размера, в подвале – запасы консервов, банки с соленьями и вареньями, а также тонну картошки и дрова. В полуразвалившемся сарае обнаружился генератор и запас бензина – Таким образом, можно было подключить в доме свет. Короче, Доминик позаботился о нем, и там было все, чтобы пережить надвигающуюся зиму. Счастливый Марк растопил печь и, мысленно поблагодарив мальчика, завалился спать. Так он прожил целый месяц. В огороде сделал небольшой дольмен, с которым экспериментировал с большим удовольствием. В процессе переписки он узнал, что мальчик из будущего – сирота, его родители погибли на войне. По словам мальчика, это был где-то 2117 год, то есть их разделяло ровно 100 временных лет. Когда началась война, Доминика подобрал на улице и приютил у себя сторож музея прошлого – Малыш с трех лет жил в музее и знал его так же подробно, как иной ребенок знает свою детскую комнату. Особенно его привлекал зал посланий. Под стеклянными витринами в нем пылились капсулы времени разных лет. Доминик любил иногда открывать и читать письма из прошлого. Конечно, это было запрещено, ведь они были очень ветхими, но мальчик умел обращаться с экспонатами и читал послания только в специально оборудованной лаборатории. Самые любимые были от одного и того же человека – Марка. Он знал их наизусть и очень хотел помочь ему найти свою любовь. Когда Доминику было восемь, он решил попробовать изменить ход событий и отменить мировую войну, которая убила его маму и папу. Как и Костров, он тоже знал про дольмены. Один из них, закрытый стеклянной витриной, занимал половину зала. Надпись на экспонате гласила, что люди прошлого пытались наладить через дольмен связь с будущим. Благодаря дольмену в музее теперь есть уникальные экспонаты. Некоторые послания появлялись время от времени до сих пор. Собственно, с них и началась история музея прошлого. Как правило, в Дальмен приходили письма, иногда небольшие старинные предметы. Больше всего Доминик любил игрушечного медвежонка Мимику. Конечно, так нельзя было вести себя осмотрителю музея, но иногда он брал медвежонка с собой в постель. Вещи с прошлого согревало ребенка, и жить было не так страшно, когда за стеной бушевала смерть. Маленький Доминик обожал проверять дольмен вместе со сторожем. Это было все равно, что находить подарки под елкой на Новый год. Сердце сжималось от волнения, когда сторож открывал дверцу, ведущую к экспонату, и разрешал мальчику первому засунуть руку в дольмен и вытащить оттуда новое послание. Так происходило пару лет после начала войны. А потом связь резко прервалась и больше не возобновлялась, словно в машине времени вдруг села батарейка – Мучимый жутким любопытством, Доминик однажды разбил стеклянную витрину, окружавшую дольмен, и провел свой эксперимент. Он написал Кострову письмо и положил его в камень. Несколько лет подряд мальчик проверял свой дольмен, но там было пусто, и даже пауки перестали плести внутри камней свои паутины. Каково же было его удивление, когда однажды он получил от Марка ответ. Экспонат снова заработал. Доминик бегал по музею и орал от счастья, как ненормальный. Его друг-сторож к тому времени был уже совсем старый, и Доминик делал всю работу за него. Музей давно не работал. Нужно было только поддерживать его в нормальном состоянии, убирать, прогревать помещение и вытирать пыль. Доминик начал писать послание каждый день. Но ответ не приходил. Система работала плохо. И все-таки это был шанс. Он мечтал через Дольмен попробовать отменить войну и вернуть свою семью. Путем долгих экспериментов, изучая исторические документы, Доминик выяснил, что войны бы не было, если бы у нынешнего главнокомандующего сто лет назад не погибла под бомбежкой любимая сестра. Тогда он поклялся отомстить врагам за нее, и в результате развязалась кровавая бойня. Россия и США обменялись ядерными бомбами, но, к счастью, вовремя остановились, однако много людей погибло и с той, и с другой стороны, в том числе и родители Доминика. Ясно было, что человечество еще долго будет зализывать раны войны, им не до машины времени. Днем и ночью, работая в музейном архиве, к 15 годам Доминик научился перемещаться в прошлое. Время от времени мальчик залезал в древний дольмен, зажав в руке то или иное письмо. Срабатывало не всегда, но когда это происходило, он попадал на церемонии закладки посланий потомкам. Именно в тот год и час. Более того, они даже один раз встретились с Костровым, но не успели поговорить, потому что время тех, кто попадает через капсулы в прошлое, очень ограничено. Более того, даже возраст того, кто попал в прошлое через капсулу, может меняться. Путем экспериментов Доминик выяснил, что, как правило, он оказывается там семилетним. Однажды Доминик и Марк едва успели махнуть друг другу рукой, как снова оказались каждый в своем времени. И тогда мальчик начал ему писать. Доминику нужно было, чтобы тот спас девочку, сестру будущего главнокомандующего. Чтобы тот не начал мстить и не отдал приказ сбросить ядерную бомбу, которую даже назвал ее именем – Элоиза. Или Элиза, кажется, в честь известной композиции Бетховена. «Прям как тебя», — пихнул меня локтем Кир. Я цыкнула на него. Было жуть как интересно узнать, что было дальше. Один раз письмо дошло. Как раз, когда Доминик помог Кострову выйти из тюрьмы и велел отправляться в заброшенную деревню. И Марк действительно спас эту девочку. Она тогда заблудилась в лесу и могла умереть. И хотя по логике лучше было бы совсем избавиться от сестры главнокомандующего, чтобы избежать его кровавой мести и войны, Доминик все же не рискнул так сильно менять прошлое. Его просчеты могли дать сбой при таком сложном прогнозе событий. Ясно было одно, что у ребенка прошлого, нынешнего главнокомандующего, есть сильная привязанность, его сестренка, и важно ее сохранить в его жизни. Таким образом, на пару с Марком они спасли ту самую сестренку, изменив прошлое. Но все оказалось не так просто, и время продолжило сопротивляться. Девочка теперь должна была погибнуть еще более страшной смертью. Поэтому Марк и Доминик, оба гениальные изобретатели, придумывали новые способы по спасению этого ребенка, а также всего мира. Старик и мальчик из будущего подружились. Костров отправлял ему подарки, заливал в смолу разные игрушки или предметы, которые в будущем уже не было. Доминик в благодарность что-то там подрулил в будущем, и Костров вдруг выиграл в лотерею кучу денег. Это позволило ему выбраться из мертвого поселка и купить домик в благоустроенном лебяжьем. Вскоре после переезда у Кострова снова стали налаживаться отношения с Ярославной. Она приезжала к нему в поселок несколько раз и даже вновь стала задумываться о том, чтобы быть вместе с любимым. Но лишь с одним условием. Он должен был прекратить свои страшные опыты со временем и пространством. «Тетя Яся, но ведь это так интересно! Он же реально пытался помочь тому мальчику. Хотел остановить катастрофу будущего». «Понимаешь, Илоиза...» Наверное, я долго не могла ему простить то, что они с Домиником изменили наши настоящие. Жизнь в новой стране была невыносима для многих. Люди стали другие, жестокие и злые. Самое ужасное, что они не хотели быть такими. Многие еще помнили прошлое, когда деньги не были смыслом существования, когда ценилась верность, дружба, любовь. А теперь это все покупалось и продавалось, как на сенном рынке помидоры. Хотя сейчас, конечно, понимаю, что Марик, как ребёнок, увлечённый игрой, просто не ведал, что творит. В тот период мне особенно часто казалось, словно кто-то управляет моей жизнью издалека, как будто всё происходит не со мной, а с кем-то другим. Моя семейная жизнь не складывалась. С мужем мы с трудом переносили друг друга и годами молча проплывали мимо друг друга по квартире. Я решилась на развод». Но Марк, чтобы поторопить меня, заложил очередную капсулу времени. «Бомбу времени», как я ее называла. После нее все снова пошло не так, и мой муж попал под машину. Он переходил дорогу на зеленый свет по правилам. Я уверена в этом. Григорий был очень мнительный человек и очень боялся смерти. На суде водитель божился, что не видел пешехода и что свет был красный. Как черт попутал. Травмы ребятки у него были страшные. Не осталось ни лица, ни ног. Врачи буквально собирали Григория по кусочкам. Бедняга промочился так несколько лет, иногда приходя в сознание, потом опять погружаясь в свой мир. И вот тогда я окончательно поверила Марку. До этого мне казалось, что он фантазирует. Поверила в его капсулы, в Доминика и сильно разозлилась. Мы почти перестали общаться, несмотря на его мольбы и уверения в том, что больше никаких посланий он отправлять не будет». Марк рыдал, когда я сказала, что ухожу от него навсегда. Каялся и говорил, что в результате долгих практик сам стал инициировать разломы во времени, и теперь из-за этих капсул многие пострадали. Возможно, Костров писал не те тексты или вкладывал в них не те смыслы. Но тот мальчик, кто находил их в далеком будущем, своими поступками менял наше настоящее. Марк сам в этом признался. Сказал, что его эксперименты зашли слишком далеко. Думаю, он не врал. В тот момент мне на самом деле казалось, что моя жизнь уже не принадлежит мне. Будто и правда кто-то в далеких вселенных меняет ее одним щелчком пальцев. Прошло несколько лет, все это время мы переписывались, и я в результате в очередной раз простила его. Мы снова были вместе. Снова планировали совместное будущее. Но, видимо, Марк не сдержал свою клятву и опять отправил Доминику письмо. Не знаю, с какой целью. Возможно, это было что-то очень важное, потому что Марк давно уже понял, что просто так менять будущее опасно, и остановил свои опыты. Может, Доминик опять попросил его о помощи, не знаю. После той последней закладки в Дальмен на участке Кострова и произошел роковой пожар. Когда похоронили пустой гроб Марка, который я даже не могла оплакать, я думала, умру от горя местные тетки сказали, что закопают у меня вместе с ним, если я заявлюсь на похороны. Почему-то все решили, что во всем виновата я мол не захотела сделать старика счастливым и обрекла этим на страшную гибель. Но я понимаю этих людей не сержусь, они очень любили марка им нужен был хоть кто-то виноватый, чтобы выплеснуть свое горе, а вскоре я похоронила своего мужа и осталась совсем одна. я смотрела на эту седую девушку, И мне было невыносимо тоскливо. Скорее даже из-за Кира, а не из-за нее. Ясно было, что мы повторим судьбу этих симпатичных людей. Расстанемся сейчас навсегда, а дальше будем пытаться бандеролями слать письма в будущее, чтобы хоть иногда пересекаться друг с другом во времени и пространстве. И тут она рассказала про последнюю капсулу. Вот Тут-то шаблон у меня и треснул, блин, трамплин. Да что и говорить, это был шок для всех нас. Оказалось, что тетя Яся тоже заложила капсулу согласно рецепту Кострова. «И вот когда отчаяние накрыло меня взрывной волной, — рассказывала она, — я решила отправить свое послание в будущее тоже. В конце концов, почему кто-то всю жизнь решал за меня, что будет происходить в моей судьбе? Я тоже хотела немного порулить». Точнее, хотела лишь одного, чтобы Марк вернулся ко мне. И я написала Доминику. — В смысле вернулся? С того света, что ли? — Неважно как. Я мечтала, что однажды утром проснусь в своей старой квартире, мама заплетет мне косы, я поем манной каши и пойду в школу. Уже заходя в класс, сразу почувствую, как сердце мое трепещет, словно у пойманного в ладошку воробья. И всё потому, что он уже там. Марк сидит, как обычно, за третьей партой у окна и ждет меня, чтобы сказать «Привет, царевна Ярославна». Я взяла письма, огромную пачку, что он когда-то мне писал, какие-то фото, сухие цветы, наши детские записочки, кольцо, что он подарил, вообще много-много личных вещей, о которых знали только мы двое. И написала Доминику, что Марк погиб, сгорел во время пожара, но я готова на все, лишь бы его увидеть еще один раз последний раз в жизни чтобы попрощаться мы же так некрасиво расстались просто в ужас когда я узнала про еще одну капсулу времени отправленную им несмотря на свою клятву то плакала и кричала говорила что знать его больше не желаю обзывала колдуном который испортил нашей жизни не ведая что творит И вот спустя пару недель после пожара я ночью прокралась в то место, где раньше стоял его домик, и закопала свое послание в будущее. «Блин, мы с братом видели тебя», — тихо проговорила я. «Но ты была больше похожа на привидение, чем на человека». «Неудивительно. Я себя тоже чувствовала странно, словно парила над землей. Там, на месте его смерти, со мной произошли странные вещи». «Хотите — верьте, хотите — нет». Итак, я закопала свою капсулу, уложила все вещи в банку от огурцов, а сверху все залила смолой, как мне показывал Марк. Потом, когда смола застыла, разбила банку, и получилась гигантская колобаха, похожая на большой леденец. Внутри, в пузырьках воздуха, навеки замерли предметы, которые столь дороги моему сердцу. При этом они совершенно не двигались». «Жидкое время», как писал Доминик. Именно так оно и выглядит. И вот я немного подреставрировала дольмен Марка, после пожара один камень упал, и положила туда капсулу. И знаете, такое странное ощущение, когда я только стала ее укладывать в этот почтовый ящик, у меня будто вытянула капсулу из рук неведомой силой. Я чуть не закричала, так испугалась. Потом думаю, ерунда все это, никуда она не делась, моя посылочка по тонкам. И что вы думаете?» «Исчезла?» «Именно. Я перерыла там еще на метр вокруг, ни следа. Как будто не было никогда моего послания и в помине». Мы с Киром замерли, как кролики, понимая, что если капсула улетела так стремительно то и эффект, скорее всего, от нее имеется, хотя фиг его знает, какой эффект. До этого тетя Яся не сильно-то перла с этими посланиями. И что дальше? Он вернул его мне. Капсулу? Пришел ответ. Нет, Доминик вернул мне моего возлюбленного. Тут тетя Яся протянула нам письмо. Дорогая моя и любимая царевна Ярославна, «Прости, что тебе пришлось понервничать последнее время. Но я жив и здоров, сгорел только дом, а я уехал жить на север. Точнее, я очнулся именно там, не очень понимая, что произошло. Я помню, что после нашей ссоры продал участок соседу, а потом пришел, чтобы попрощаться с домом, забрать дорогие сердцу вещи и заложить последнюю капсулу времени в моей жизни. В ту ночь в деревне бушевала гроза, и я заложил капсулу в своем любимом месте» в маленьком дольмене около колодца, и пошел в подвал, чтобы уничтожить остальные. Не хотелось, чтобы новые хозяева знали о нас так много. Я собрал в папку наши фотографии, как вдруг громыхнуло, и в дом попал разряд молнии. Банки со смолой вспыхнули, и начался пожар. Скорее всего, я сгорел бы за несколько секунд, как мотылек на костре. Но ты меня спасла, моя родная. Это даже не метафора, а самое, что ни на есть реальность. «Ты отправила письмо Доминику и рассказала, что я погиб. Этим ты помогла ему изменить ход событий. Дело в том, что он гениальный ученый. Дети будущего – это что-то особенное. Доминик доработал мое исследование и научился физически перемещаться во времени через дольмены. Но попадать он умеет только в момент закладки капсулы с посланием. Как только молодой человек, а он уже не мальчик, ты бы видела, какой статный юноша вырос». Получил твое письмо, он попытался выйти на связь со мной через ближайшую закладку к моменту трагедии. К моему счастью, хоть ты и не одобряешь это, я регулярно пополнял дольмены капсулами. Мы обменивались с Домиником письмами, и вещами, а иногда встречались в моем прошлом. И благодаря тому, что прямо перед пожаром я заложил ему очередное письмо, он смог вернуться в этот момент, буквально за несколько минут до грозы, и перебросить меня на север к геологам, которые тоже в этот момент заложили капсулу времени. Представь, моя милая Ярославна, на минуту лица этих доблестных людей, когда вдруг в сорокоградусный мороз перед ними оказался незнакомый человек в трусах и майке. Но они не бросили меня в беде, одели, накормили и взяли с собой в экспедицию. Для меня это очень почетно, я единственный археолог среди них. Понимаю твои чувства, милая моя царевна. Наверное, ты думаешь, что я трусливо удрал и не веришь мне, но я клянусь всеми богами, клянусь нашей любовью длиной в полвека, что я не обманываю тебя. Мой эксперимент, наконец, завершён. Я переместился во времени и пространстве, и я ни на секунду не переставал любить тебя с того самого момента в первом классе, когда увидел твои белые банты. Приезжай ко мне поскорее, моя ненаглядная. Целую. Твой Марк. Мы с Киром чуть со стульев не попадали. — Как жив? Да не может такого быть! — заорал Кир. — Ведь нашли же даже какие-то фрагменты тела. Зубы там или что-то еще? «Я точно знаю, я даже со следаками разговаривал. Они ходили по домам, всех опрашивали, кто что видел». Тетя Яся сидела и улыбалась чему-то своему. Казалось, она давно не с нами. Потом вдруг вспомнила про гостей и вздрогнула, как человек, который уснул в автобусе на плече незнакомого соседа. «Да, зубы нашли». Но это были фрагменты его капсул. Он же ничего не выбрасывал со школьных времен. Собирал все свои зубы, регулярно обновлял пряди волос, ногти. У него была целая коллекция фрагментов себя из разного времени жизни для посланий. И я думаю, что на пепелище как раз и были обнаружены фрагменты неотправленных капсул Кострова. «Блин!» — сокрушенно покачала я головой. «Это значит, мой отчим нифига не убийца, что ли?» «Какой убийца? Почему?» Тетя Яся вдруг сильно занервничала. «Моего отчима в деревне все ненавидят. На него завели дело, потому что это он сжег старика, а договор продажи земли подделал». «Я так и знала, так и знала!» На глазах Ярославны появились слезы, и теперь уже она горестно качала головой. «Понимаете, ребята, эти капсулы опасны тем, что они, изменяя события здесь и сейчас для меня...» могут в свою воронку затащить кого-то еще. Именно так произошло с моим мужем, который попал под машину. И, скорее всего, твой отчим тоже жертва послания, того, что я отправила. — То есть лось, возможно, все-таки Кострова укокошил? — с надеждой воскликнула я. — Лиса, не говори ерунду, — надулся как сыч кир «Я так и знал, что ты все это придумала, лишь бы в школу не ходить и из дома свалить подальше. Но ты, тупая малолетка, не понимаешь, во что впутываешься. Я вот побегал полгода, пожил на улице. Врагу такого не пожелаешь». «Да пошел ты, Кир! Я ни хрена не придумываю. Лось – убийца. Возможно, это письмо всего лишь подделка. Ты на меня наезжаешь, потому что у самого кишка тонка. Все бросить и со мной удрать». «Говорю тебе, ты ведешь себя как первоклашка». «Ой, папа меня обидел, забрал конфеты, ми-ми-ми, упеку его за это на нары». «Ты что думаешь, тюрьма — это шутки, что ли? Еще из-за убийства? Я общался с теми, кто сидел, там кромешный ад. Какой бы он ни был козел, этот твой лось, но он не убивал. Ему не место в тюрьме, а тебе не место на улице. Все, собирай мелкого, я везу вас домой» это ты кир ни хрена не понимаешь в жизни только пальцы гнешь типа бывалый пару раз на помойке заночевал и все крутой мэн заруби себе на носу нет у меня дома нет его и никогда не было точнее был пока дядя лео не опрокинулся «А потом все, лафа закончилась, никому мы больше нафиг не нужны, особенно мелкий дебеленок, как один мамзеленхахаль брата назвал. Как только лось до нас доберется, жопа нам всем, особенно мелкому, потому что они его в интернат сошлют для коррекционных детей». Знаешь, что это такое? Это не идет в сравнение ни с какой помойкой, на которой ты типа валялся. Это психушка, тюрьма для малышей. Их там бьют, привязывают ремнями к кроватям, заставляют жрать какашки. Дети вначале болеют, а потом помирают к чертям собачьим. Если нам с братом и суждено сдохнуть в ближайшее время, то пусть хотя бы на свободе. Ты гонишь, моя мама никогда такого не допустит. — Это все из-за того, что ты ненавидишь нового папашу. Но это твое личное дело, все эти ваши разборки. Сегодня поссорились, завтра помирились. Главное, что чувак невиновен. И чем быстрее мы сообщим об этом ментам, тем лучше для твоей семьи. Ты че как самая последняя сволочь себя ведешь? Ты хоть представляешь себе, что будет с твоей мамой, если его упекут за убийство? — Ты не знаешь ее. Ничего с ней не будет, — буркнула я в ответ. Поплачет недельку-другую и нового мужика кинется искать как было с дядей Левой и многими другими до него. Она мотылёк, понимаешь? Бабочка-однодневка. Ей всё равно, кто рядом, лишь бы был. Лиса, послушай меня. Ты просто не представляешь себе, что такое жить одному, без семьи. Быть мусорным пакетом, который ветер подкидывает на грязном асфальте. Как хреново жить, пусть даже без самой говёной семьи, в которой тетка бухает как сволочь, а ее мужик тебя бьет просто за то, что ты попался ему под руку. Так вот, поверь мне, быть одному, скитаться, где придется, это жесть, это настоящий ад, а все остальное фигня собачья. Какая бы мать не была у тебя, но она твоя мать. И тут, Лео, мы поругались с Киром так, что тетя Яся в ужасе не знала, что с нами делать. «Кажется, так сильно мы не ссорились никогда. Лучше бы он вместо этих жестоких слов дал мне поддых как в первом классе. Мне и то было бы не так больно. Я орала, что он мне не указ, и если не хочет помогать, то и не надо, и что я не просила его вмешиваться в нашу жизнь, он сам пристал, как банный лист, и что я не хочу его больше видеть, ну и прочие гадости, которые люди обычно орут в гневе». «А ты же знаешь, Лео, я в гневе совсем становлюсь идиоткой. Меня лучше сильно не заводить». Я видела, как побелели вдруг его губы, но ничего не могла с собой поделать. Мой тантрум бушевал, и ничто не могло заставить его остановиться. Когда я уже начала громить прихожую тетя Яси и опрокинула с грохотом вешалку, Брателло вышел в коридор. Он был такой беззащитный и сонный. Потирая глаза кулачками, Васек спросил «Лиса, что случилось?» От этого щемящего чувства нежности к малышу мой тантрум сразу сдох, и на его место пришло еще более страшное существо — вселенское одиночество. Не знаю, Лео, знакомо ли оно тебе, но это типа того, когда ты стоишь совсем один на краю маленькой планеты в центре пустой и холодной галактики и понимаешь, что больше никого там нет в этих глубинах. Ты... «Последнее живое существо во Вселенной, и никто тебя не любит. И от этой тоски ты корчишься на ледяной земле в страшных муках». Я схватила рюкзак и Васька в охапку, и мы выскочили на улицу. Через час мы уже сидели в поезде, который отправлялся до Ростова. На секунду мне показалось, что я вижу Кира, который бежит по перрону и заглядывает во все окна. Не знаю, он это был или нет но на всякий случай я спряталась за занавеской, я боялась, что он нас вернет. Кир, мой рыжий Кир, ты рвал мое сердце на части, но хода назад для меня больше не было, прости, дружище. Шелковые занавески на окошке отказывались впитывать мои слезы, а я не хотела, чтобы брателла опять расстроился из-за меня. Изо всех сил я вдохнула полные легкие жаркого воздуха вагона, И взяла себя в руки. Надо было еще придумать что-то, чтобы нас не высадили по пути. Все-таки мы еще дети и совсем одни. Больше всего я боялась, что лось все же подал в розыск, и наши с Васьком морды красуются на каждом столбе.